достойно представлять это наследие. Мартин снимает котелок, проводит рукой по редким черным волосам, слегка вздыхает. Ему не следовало заставлять Вельса ждать. Вот и людный Денгов плац. Еще несколько минут, и он, наконец, приедет. А вот и дом, зажатый соседними зданиями, узкий, старомодный, но прочный. Строившийся в давние времена и на долгие времена, он внушал доверие. Автомобиль скользнул мимо всех четырех больших витрин и остановился у главного подъезда. Мартин охотно выскочил бы из машины, но сдержал себя. Солидность прежде всего. Раньше, чем толкнуть вращающуюся дверь, старый швейцар Лещинский вытянулся по-военному. Мартин Аперман, как обычно, не могла. Коснулся пальцем шляпы. Август Лещинский служил в фирме еще со времен Эммануила Апермана и знал решительно все. Знал он, конечно, и то, что Мартин ездил к брату Густаву поздравлять его с 50-летием. Считает ли старик подобную причину опоздания уважительной? Лицо у Лещинского с седыми торчащими усами всегда недовольное. Осанка всегда деревянная. Сегодня же он вытянулся перед Мартином особенно прямо и неподвижно. Он явно оправдывал поведение своего патрона. Однако Мартин был на этот счёт другого мнения. Он поднялся на четвёртый этаж, вошёл в контору через боковую дверь. Ему не хотелось видеть, как Генрих Вельс сидит и ждёт его. На стене над письменным столом висел, как во всех филиалах Аппермановской фирмы Портрет Эммануила Апермана. Мартина слегка кольнуло. Перед ним был уже не оригинал, а только копия. По существу, конечно, безразлично, где оригинал, здесь или у Густова. Густов больше в смысле вот этих вещей. У него времени больше. Да и портрет у него сохранее. В конце концов, у Густова и право на него больше. Но Мартину всё же не по себе. примыслил, что отныне перед его глазами будет копия дедовского портрета. Нашла секретарша: почта, бумаги на подпись, телефоны, по которым просили позвонить. Да, вот ещё. Господин Вельс ждёт. Он был вызван на 11 часов. Давно он здесь, около получаса. Просите. Мартина Опермана никогда нельзя застать в расплох. Ему не за чем подтягиваться перед приходом посетителя. На сегодня он чувствует себя не в форме для такой беседы. Он тщательно подготовил ответ Вельсу, всесторонне обсудил его со своими доверенными, Гинца и Бригером. Но задача состояла в том, чтобы не ущемить самолюбие Вельса. Тут всё зависело от нюансов. Катастрофа, что он заставил Вельса ждать. А дело было вот в чём: В первые годы Эммануил Аперман не сам производил мебель для продажи, а заказывал ее Генриху Вельсу-отцу, в то время молодому добросовестному ремесленнику. После открытия двух филиалов в Берлине, Штеглицкого и на Потсдаммерштрассе, отношения с Вельсом осложнились. Вельс был добросовестен, но он был вынужден дорого продавать свои изделия. После смерти Эммануила Апермана в настоящее юзиграта бригера нынешнего доверенного фирмы часть мебели начали заказывать на фабриках это обходилось дешевле а когда дело перешло к мартину и густуву они открыли собственную фабрику для некоторых более сложных работ для изготовления штучных изделий по-прежнему обращались в мастерскую вельса но главную массу мебели для апермановской фирмы открывший один филиал в Берлине и пять в провинции, поставляла собственная фабрика. Генрих Вельс, сын, наблюдая за этими переменами с затаённой злобой. Он был несколькими годами старше Густова, был трудолюбив, солиден, свойнравин, медлителен. Он открыл при своих мастерских образцово поставленные магазины. Ивил делал все ли чаша тщательностью, стремясь сравняться с Апирманами, но это ему не удавалось. Его цены не могли конкурировать с ценами Апирмановской стандартной мебели. Имя Апирман известно было великому множеству людей. Фабричная марка Апирманов, портрет Емануила Апирмана проникла в самые отдалённые провинции. Проставаты, старомодный текст опирмановских объявлений Кто покупает у Апермана, покупает дёшево и хорошо, стал поговоркой по всей стране. Немцы работали у Апермановских столов, ели за Апермановскими столами, сидели на Апермановских стульях, спали на Апермановских кроватях. На Вельсовских кроватях спалось вероятно удобнее. Вельсовские столы были вероятно сработаны прочнее. Но большинство людей предпочитало платить дешевле, мирясь с тем, что покупаемые вещи быть может, несколько худшего качества. Генрих Вельс не мог понять этого. Это точило его сердце ремесленника. Потерян, что ли, в Германии вкус к солидности? Не видит, что ли, обманутые покупатели, что над его вельсовским столом мастер работал 18 часов, тогда как опермановское добро фабричный хлам. Нет. Они не видели этого. Они видели только, что у Вельса стол шёл за 54 марки, а у Афермана за 40, и покупали у Афермана. Генрих Вильс перестал понимать мир, озлобление его росло. В последние годы правда стала лучше. Все громче заявляло о себе движение, которое считало, что ремесленный труд более соответствует духу немецкого народа, чем стандартизированное интернациональное фабричное производство. Движение это называло себя национал-социализм. Оно насаждало мысль, с которой вельзь давно уже носился, что в гибели Германии виноваты евреи, с их универсальными магазинами, с их изворотливостью в торговых делах. Генрих Вильс всей душой примкнул к движению. Он стал председателем районного отдела Национал-социалистической партии. С радостью наблюдал он, как крепнут националисты. Правда, обыватель по-прежнему предпочитал покупать более дешёвые отермановские стулья, но при этом он хоть ругал отерманов. Партия добилась также того, что крупные фирмы облагались более высокими налогами. Так что аферманы, например, вынуждены были на те столы, которые Вельс продавал по 54 марки, постепенно набавить цену с 40 до 46 марок. Во все девять магазинов афермановской фирмы посылались юдофобские письма. По ночам на витрины афермановских магазинов наклеивались антисемитские листки. Старая клиентура уходила. Чтобы удержать покупателей, приходилось не меньше, чем на 10% снижать цены по сравнению с ценами конкурента Еврея.